Скандалы. Бесконечные скандалы. Лариса уже забыла, когда нормально разговаривала с сыном. Все на крике Когда он был маленький и только начинал ходить, Лариса как-то пожаловалась Даше, вынужденной подруге по детской площадке. «Вот исполнится два года, отлуплю». «А почему в два года?» — перепугалась Даша. «А после двух лет можно», — сказала Лариса. Даша подхватила ведерки, совочки и убежала. Лариса тогда подумала, что она одна такая жестокая, неправильная. Надо быть доброй, разумной и терпеливой. А она? У нее прямо руки иногда чесались. Дать хорошеньки Даньке по заднице, чтобы замолчал. Он рос сложным ребенком, орал без конца, устраивал истерики, делал на зло. При этом не вылезал из болезней. Бронхит, энурез, панкреатит, загибы, перегибы, отита, гайморита, нарушение сна. Лариса так привыкла, что уже не пугалась. Врачи, таблетки, много таблеток. Доктора ее хвалили. Очень дисциплинированная мама. Что говорят, все делает. И не пристает с вопросами. «А что? А почему? А точно?» «Сходи еще куда-нибудь, перепроверь». А вдруг ошиблись, пугалась Даша, когда она рассказывала про очередной диагноз, поставленный сыну. Даша впадала в панику даже из-за соплей дочки. А когда делали прививки, чуть ли в обморок не падала. Даша смотрела на Ларису с ужасом и восхищением. «Я ничего в этом не понимаю, я же не врач», — говорила Лариса, и покупала очередной пакет лекарств. «Но это же свое, родное, так страшно!» «А вдруг чего? Лекарства же вредны!» — в таких количествах лепетала Даша. «Ничего, вырастет, все вырастают. Вспомни, как мы росли», — говорила Лариса. Как она ненавидела эти прогулки. Однако гуляла по часам два раза в день. Дашу она просто видеть не могла, но деваться было некуда. Загаженная лесополоса из пяти деревьев, песочнице, пропавшая собачьей мочой скрипящая в истерике качели, ржавая железная горка убийцы. Даша просто заходилась, когда ее ритуля залезала на эту горку. «Спусти ее, а я снизу подхвачу», — подскакивала Даша и кидалась к горке. Лариса спускала ритулю. Даша с криками «Бу-бух! Ух!» — поймала мою деточку, подхватывала дочку. Ларису Тошнила от этих материнских причитаний. «Бо-бо, где Бо-бо? Поцелуй, поцелу у кошки заболи, у мышки заболи, а Риточки пройди. Фу, кака, фу, Ритуля!» «Даш, ну она же не собака, зачем ты ей фу говоришь? Не можешь нормально сказать?» — злилась Лариса. «Так она же маленькая, — не понимала Даша. Данюсик, иди кач-кач!» Ларисе с Дашей было удобно. Она со своей зашкаливавшей материнской любовью играла и с Данькой, качала его на качелях, лепила куличики, кружила, брала его на руки и подбрасывала, ловила и опять подбрасывала. Данька счастливо хохотал и просил еще. Подбегала ритуля и тоже просилась полетать. Даша подбрасывала дочку, Данька начинала рыдать. «Ларис, поиграя с ним, — говорила Даша, — он же плачет». Поплачет и перестанет. Я не могу. У меня спина болит, отвечала Лариса. Она сидела на лавочке и курила. Нет, она пробовала и играть, и сюсюкать, но не получалось. Как будто слышала и видела себя со стороны. Бред какой-то. Ну что ты его все время дергаешь? Иногда вступалась за заданьку Даша. Знаешь, я тут читала в одном журнале, что мальчиков нужно даже больше целовать, чем девочек. Тогда у них в будущем не будет комплексов с девочками, ты понимаешь?» «А он должен знать, что в жизни может рассчитывать только на себя», — отрезала Лариса. «Ну, знаешь, я не могу, как ты. Я тоже иногда так устаю, когда Ритуля капризничает. А вчера, представляешь, Даша округлила и без того круглые пустые глаза шлепнула ее по попе. Я ей говорю, не тяни в рот, грязная, а она тянет. Я рассердилась, так мы вместе потом плакали». Я себя такой виноватой чувствовала, даже уснуть не могла. Она же маленькая, не понимает, не виновата, а я ее отшлепала. «Да ладно, Даш, не переживай».